так как Сократ ничего не писал, навел философские беседы на улицах и площадях Афин, был обвинен в безбожии и приговорен к смерти. Ницше считал Сократа гениальным мыслителем, но видел в нем первого в истории Европы декадента, нигелиста Рационализм Сократа, его учение о моральных ценностях, телеологии рассматривается Ницше как воля к отрицанию жизни противоположное Дионисийскому трагическому началу жизни. Именно Сократ противопоставил потоку становления надвременное царство идей, соблазнил афинское юношество, прежде всего Платона. Ницше подчеркивает плебейское происхождение Сократа, видит в его иронии торжество демократической рассудочности над жизнью. Предпосылками буддизма служат очень мягкий климат, кротость и вольность нравов, не милитаризм, а еще то, что очаг движения, высшие и даже ученые сословия, стремятся к высшей цели, радости духа, невозмутимости, отсутствию желаний, и цели своей достигают. Буддизм не та религия, в которой лишь чают совершенство. Совершенство – Это норма. В христианстве на первый план выходят инстинкты угнетенных и порабощенных, в нем ищут спасение низшие сословия, здесь занимаются как средством отскуки казуистикой греха, самокритикой, инквизицией совести. Здесь постоянно поддерживают молитвой аффект в отношении всемогущего, розванного Богом, наивысшее считается недоступным. Принимается как дар, как благодать. Нет и ничего публичного. Закуток, темное помещение, вот это по-христиански. Здесь презирают тело, отвергают гигиену чувственности. Церковь противится даже чистоте тела. Первое христианское мероприятие после изгнания мавров состояло в том, чтобы закрыть общественные бани, которых в одной кордове насчитывалось 270. Известная жестокость к себе и к другим — это тоже христианское, тоже ненависть к инакомыслящим, воля к преследованию. Мрачные и возбуждающие душу представления выдвигаются вперед. Состояния, каким стремятся и какие награждают возвышенными именами, состояния эпилептоидные — Диета выбирает такую, чтобы способствовать болезнетворным видениям и перенапрягать нервы. Христианская — это смертельная вражда господам земли, к благородным. Одновременно же и скрытое тайное состязание с ними оставляют им тело, а берут только душу. Христианская — это и ненависть к духу гордости, мужеству, свободе, вольности духа, ненависть к чувствам, к чувственным радостям, к радостям вообще тоже христианское. Когда христианство оставило свою первоначальную почву, низшие сословия нижний мир античности, когда оно пустилось завоевывать власть среди варварских народов, то здесь исходной предпосылкой для него выступали уже не усталые, не внутренние одичавшие, рвавшие друг друга на части люди. Сильные, но плохо уродившиеся, недовольство самими собой, страдания, причиняемые себе самим, выражались здесь не так, как у буддистов, не в чрезмерной восприимчивости и болезненности напротив, в огромном желании причинять боль и сживать внутренние напряжения во враждебных действиях и представлениях. Христианство нуждалось в варварских понятиях и ценностях, чтобы одержать верх над варварами. Таковы принесение в жертву первенца, причащение кровью, презрение к духу и культуре, пытки во всевозможных формах чувственных и иных помпезность культа. Буддизм ⁇ это религия, рассчитанная на людей,